Глава 18. В ночи. «Его ни в коем случае нельзя трогать», — подытожил маленький темноволосый бельгийский доктор, глаза которого с любопытством смотрели через очки. Эта инструкция во многом определила дальнейшие действия присутствующих. Для Неллы это, без сомнения, было профессиональной победой. Ведь еще до прихода врача она говорила им ровно то же самое. До того, как пригласить доктора, они успели серьезно поспорить. Принц Ариберт хотел держать все в строжайшей тайне между ними троими. Теодор Рексел соглашался с этим, но добавил, что пациента, несмотря ни на какой риск, следует немедленно отправить в Англию. Рексел считал, что там он будет чувствовать себя безопаснее и сможет лучше перенести любые непредвиденные трудности. Нелла презрительно отвергла эту идею. В качестве самоназванной медсестры она уверяла, что принц Евгений болен гораздо серьезнее, чем они подозревают, и настаивала на том, чтобы они полностью взяли дом под свой контроль и оставили там принца до его полного выздоровления. «А что насчет мисс Спенсер?» – поинтересовался Рексол. «Пусть она остается там, где есть. Держите ее под замком и не подпускайте никого к дому. Если Жуль вернется, просто не впускайте его». «Вас двое, так что следите и за незваными гостями, если появится и за мисс Спенсер, пока я займусь пациентом. Но прежде всего вы должны вызвать доктора». «Доктора?» – ужаснулся принц риберт «Не придется ли нам объяснять эту неловкую ситуацию врачу?» «А вот и нет», – ответила Нелла. «В таких местах, как у стенды, врачи слишком благоразумны, чтобы задавать какие-либо вопросы. Они многое повидали, чтобы проявлять любопытство. Кроме того, вы хотите, чтобы ваш племянник умер?» Оба мужчины были настолько поражены проницательной хваткой девушки в этой ситуации, что вскоре стали подчиняться ей как главной. Она велела отцу отправиться на поиски врача, и он пошел. Дала Ариберту еще ряд приказов, и он немедленно их выполнил. К вечеру следующего дня все шло гладко. Доктор приходил и уходил несколько раз. Присылал лекарства и казался довольно оптимистичным относительно исхода болезни. Мисс Спенсер держали на чердаке, пока не решив, что с ней делать. И никто из соседей не задавал вопросов. Жители этой улицы должно быть привыкли к странному поведению обитателей дома, необъяснимым появлением и исчезновением, странным переездом и приездам. Эта энергичная троица – Рексел, Нелла и принца Риберт по всем внешним признакам вполне могла сойти за законных и привычных жильцов дома. Во второй половине третьего дня состояние принца Евгения значительно ухудшилось. Нелла сидела у него всю предыдущую ночь и весь день. Теодор Рексел провел утро в гостинице, а принц Риберт патрулировал. Мужчины никогда не покидали дом одновременно, и один из них всегда охранял его ночью. В этот день принц Риберт и Нелла сидели вместе в комнате пациента. Доктор только что ушел. Теодор Рексел сидел внизу, читая Нью-Йорк Геральт. Принцы Нелла стояли у окна, выходящего ко внутреннему саду. Бедная и убогая комната плохо подходила для того, чтобы в ней лежал европейский аристократ столь высокого ранга, как принц Евгений Спозан. Любопытно, что Нелла и ее отец, хоть и были убежденными демократами, все же чувствовали в больном принце величие и значимость, чего никогда не ощущали рядом с Ребертом. Они понимали, что перед ними личность совершенно иного рода, не похожая ни на что, с чем им приходилось сталкиваться прежде. Даже в жестах и интонациях его бряда слышалось нечто повелительное, но вместе с тем снисходительное. Странная смесь учтивости и высокомерия. Неллу прежде всего поразила красивая буква «Е», обрамленная короной на рукавах его белья, и перстень печатка на его бледной истощенной руке. В сущности и эти незначительные на первый взгляд внешние детали бывают порой столь же значимые, как и признаки более глубокие, но менее бросающиеся в глаза. Рексолы также отметили отношение принца Ариберта к племяннику, которое было одновременно и отеческим, и благоговейным. Было ясно, что Ариберт, несмотря ни на что, продолжает считать племянника своим суверенным господином, окруженным естественным и неизменным величием. Американцам поначалу все это казалось искусственным и преувеличенным, но постепенно они осознали, что ошибались. Ведь, несмотря на то, что в Америке монархическое суеверие было отвергнуто, в других странах оно продолжало существовать. «Вы с мистером Рексулом были ко мне исключительно добры», очень тихо произнес принц Ариберт после долгой паузы. «Почему? Что вы имеете в виду?» – невинно спросила Нелла. «Мы и сами заинтересованы в этом деле». Все это началось в нашем отеле, не забывайте, принц». «Я помню», — кивнул Ариберт. «Я ничего не забываю. Но я не могу не чувствовать, что втянул вас в это нелепое происшествие. Почему вы с мистером Рексолом здесь, когда должны быть в отпуске? Прячетесь в чужом доме в незнакомой стране, подвергаясь всевозможным неудобствам и опасностям, лишь потому, что я хочу избежать скандала и всяких сплетен, связанных с моим племянником. Вам разве не все равно, что наследный принц Позана может попасть под клеймо общественного позора? «Разве вас волнует то, что трон поздно станет посмешищем всей Европы?» «Я, правда, не знаю, принц», — с хитрой улыбкой сказала Нелла. «Но у нас, американцев, есть привычка доводить начатое до конца». «Ах, — воскликнул Ариберт, — кто знает, чем все это закончится. Все наши хлопоты, тревоги, бдения могут оказаться напрасными». «Говорю вам, что когда я вижу Евгения в лежачем состоянии и понимаю, что мы не узнаем его истории, пока он не поправится, я готов сойти с ума». Мы могли бы все упорядочить, уладить дела, подготовиться к будущему, если бы знали, что он сможет нам все рассказать. Повторяю, я готов сойти с ума. И если с вами что-то случится, мисс Рексел, я не смогу жить дальше». «Ну, почему?» – спросила девушка. «Допустим, что со мной что-то может случиться, чего, разумеется, не будет». «Потому что я втянул вас в это», – признался Ариберт, глядя ей в глаза. «Вас это не касается. Вы лишь проявляете доброту. А откуда вы знаете, что меня это не касается, принц?» — быстро спросила Нелла. В этот момент больной сделал судорожное движение, и девушка бросилась к кровати, успокаивая его. Стоя у изголовья, она взглянула на принца Ариберта, и они встретили взглядами. Нелла была одета в свое дорожное платье с широким белым фартуком. Глаза Неллы были обрамлены большими темными кругами от усталости и бессонницы. Щеки показались Ариберту впалыми, а густые волосы растрепались у висков. На вопрос девушки он не отвечал, а лишь смотрел на нее с меланхоличной сосредоточенностью. «Думаю, я пойду немного отдохну», – произнесла Нелла наконец. «Уверена, вы разберетесь с лекарствами?» «Отдыхайте», – прошептала Риберт, тихо открывая дверь. И тогда он остался один на один с Евгением. В ту ночь была его очередь дежурить, так как они все еще ожидали каких-либо странных внезапных визитов, нападений или действий со стороны Жюля. Теодор Рэксел спал в гостиной на первом этаже. Нелла занимала переднюю комнату на первом этаже, а мисс Спенсер была заключена на чердаке. Эта дама вела себя на удивление спокойно, принимала пищу от Неллы и не задавала никаких вопросов. Час за часом Мариберт сидел в тишине у кровати племянника, механически заботясь о нем и время от времени пристально всматриваясь в пустое, измученное лицо, будто пытаясь прочитать на нем все его тайны. Ариберт был изнурен мыслью о том, что если бы ему удалось хотя бы на полчаса, хотя бы на четверть часа спокойно поговорить с принцем Евгением, многое можно было бы прояснить и исправить. Но пока жар не спадет, это оставалось совершенно невозможным. Стрелки часов приближались к полуночи. И Ариберт, встревоженный напряженной, почти наэлектризованной атмосферой, которая по обыкновению окружает тяжелобольного человека, Становился все более подвержен смутным и страшным опасениям Его разум истерически возвращался к самым катастрофическим вариантам Молодой человек с ужасом представлял себе, что произойдет Если по злой случайности Евгений умрет в этой постели Как объяснить это в позении императору? Как оправдаться? Он видел себя перед судом, осужденным за убийство Принц королевских кровей, которого ведут на эшафот Такая сцена точно не имела аналогов во всей Европе уже более века. Затем Хариберт снова взглянул на больного и подумал, что видит смерть в каждой черте лица этого измученного человека. Он был готов закричать во весь голос. В ушах прозвучал громкий удар. Принц вздрогнул. Это был всего лишь городской колокол, пробивающий полночь. Но был еще один звук. Таинственный шорох у двери. Он прислушался, затем вскочил с кресла. «Никого! Никого!» И все же что-то тянуло его к двери. После казавшегося бесконечным мгновения он подошел и открыл ее. Сердце молодого человека бешено колотилось. На коврике у двери лежала Нелла, свернувшись калачиком. Она была полностью одета, но, похоже, потеряла сознание. Принц подхватил ее хрупкое тело и посадил в кресло у камина. А Евгений, он совершенно забыл. «Что с вами, мой ангел?» прошептал Ариберт, а затем дважды поцеловал ее. Он мог лишь смотреть на нее, не зная, как помочь. Наконец Нелла открыла глаза и вздохнула. «Где я?» – спросила она дрожащим голосом. «Это вы? Я сделала что-то нелепое. Я упала в обморок. «Что случилось? Вы больны?» – встревоженно спросил Ариберт, стоя на коленях у ее ног и крепко держа ее руку. «Я видела Жюли у своей кровати», – пробормотала Нелла. «Я точно видела его. Он смеялся надо мной. Я вскочила от страха, а он исчез, и тогда я побежала вниз, к вам!» «Это был сон», — успокоил ее Ариберт. «Был ли?» «Должно быть. Я не слышал ни звука. Никто не мог войти. Но если хотите, я разбужу мистера Рексола». «Возможно, это был сон», — признала девушка. «Как же глупо!» «Вы были слишком утомлены», — мягко сказал принц, все еще невольно держа ее руку. Они смотрели друг на друга. Нелла улыбнулась ему. «Вы меня поцеловали!» Внезапно выпалила она. И принц покраснев встал перед ней. «Почему вы меня поцеловали?» «Ах, мисс Рексел!» – пробормотал Ариберт. «Простите меня. Этому нет оправданий, но прошу простить меня. Я был охвачен чувствами. Я не понимал, что делаю». «Почему же вы меня поцеловали?» – повторила девушка. «Потому что...» «Нелла, я люблю вас. Мне нельзя этого говорить». «Почему вам нельзя этого говорить?» «Если Евгений умрет, то я буду обязан Позану. Я стану его правителем». «Ну что ж», — спокойно произнесла Нелла с очаровательной уверенностью. «У папы 40 миллионов. Разве вы не можете отречься?» «Ах!» — тихо воскликнул принц. «Вы вынуждаете меня сказать это. Я не могу уклониться от своего долга перед Позаном. А правящий принц Позана может жениться лишь на принцессе. Но принц Евгений будет жить», — уверенно произнесла Нелла. «И если он будет жить...» Тогда я буду свободен. Я откажусь от всех своих прав, чтобы сделать вас своей женой, если. если. Если что, принц, если вы согласитесь принять мою руку. Значит, я достаточно богата для вас, Мела Принц наклонился к ней. Вдруг раздался звон разбившегося стекла, а Риберт подбежал к окну и распахнул его. В мерцающем свете звезд он увидел, что у задней стены дома представлена лестница. Ему показалось, что он слышит шаги в дальнем углу сада «Это был Жюль!» – закричал принц И, не говоря больше ни слова, бросился наверх на чердак Чердак был пуст Мисс Спенсер таинственно исчезла